Глава 14. Егор. Я никогда не тратил много времени на души и различного рода сборы. Моя жизнь давно состоит из тренировок и соревнований, а сейчас — работа со спортсменами. Обязательная пробежка, иногда бассейн и сауна. И снова изматывающие тренировки по восстановлению собственной формы. Желание держать тело в чистоте давно стало привычной процедурой, быстрой и регулярной, такой же необходимостью, как дышать, есть, спать. «Жить по установкам и рассчитывать время с точностью до минут, всегда максимально реализуя свои силы и возможности. Не люблю, когда время бесцельно утекает сквозь пальцы. Эта жизнь не так проста, как кажется, чтобы её не ценить. Однажды она просто может оборваться. Теперь я знаю». Я проснулся ровно за полтора часа до тренировки, сунул в стиральную машину грязную одежду, прогулял Амура, позавтракал на кухне яичницей с сыром, накормил пса и пошёл в душ. Моей соседки дома не было, из прихожей исчезла обувь и полушубок девушки, но остался висеть запах её духов, что-то мягкое, цветочное и едва уловимое. Однако не это главное, я просто знал, что она ушла. Пустота в квартире подсказала. Не выношу в своём доме запертые двери, никогда не любил. Не необходим простор и воздух в любом помещении. Однако вот уже четвёртый день подряд я мирился с тем, что в новой квартире оказался не единственным жильцом и соблюдал правила. Мне уже приходилось раньше жить с девушкой, но даже с Алинкой я не считался так, как с этой Мегерой, Наташей Фиякиной. Ну и фамилия. Да какая она фея, Фурия? Вредная и пакостная. Но вот смелости и уверенности в себе впору позавидовать. Кто бы мог подумать, что в невысокой и совсем не спортивной девчонке окажется такой стальной характер. Сначала я удивился, а потом и сам не понял, почему решил уступить. Возможно, тому причина полицейский и договор, а возможно, глаза моего пса, когда она крепко и без страха держала Амура за ошейник. До неё ещё никто не смог заставить меня в форме ультиматума выполнить хоть одно условие. А сейчас, чтобы купить мигири, похожие на румяную плюшку, чёртов торт, я полгорода объездил. Пришлось Дениса спрашивать, где в малознакомом городе можно достать торт вкусно и дорого. Не хватало ещё услышать от вредной соседки обвинения в жадности. Хватило ей слов о дилетантстве, прибил бы. Но сейчас девушки в квартире не было, несмотря на раннее утро и всеобщие выходные. Я оставил дверь приоткрытой, чтобы был доступ к воздуху. Встал в ванную, задёрнул шторку и включил душ. Намокнув под водой как следует, взял с полки шампунь и вымыл голову. Природа наградила меня густыми волосами, так что шампунь не пожалел. Пока намыливал голову, умывал лицо и шею, думал о своём. Сегодня Денису Склерову предстояло контрольное взвешивание. С моим подопечным боксёром, которого я взялся готовить к чемпионату страны, мы уходили из средней весовой категории в полутяжёлую, и я собирался изменить ему программу силовых тренировок, серьёзно усилив работу с железом. Так что подумать в это утро было о чём и над чем. Смахнув с лица мыльную пину, я потянулся к крану, чтобы включить воду в душе, всё ещё раздумывая о необходимом комплексе упражнений. Приоткрыл один глаз, второй. Да так и застыл, словно в мой лоб ещё раз влетела рукоятка от швабры, на секунду оглушив. Мои руки, они вдруг оказались синие. Буквально, ещё минуту назад выглядели вполне нормально, а теперь по локоть изменили цвет. Ванна подо мной, кафельности не занавеска. Всё вокруг тоже было в мыльных синих брызгах и потёках. В какой-то жуткой ультрамариновой дряни. Чёрт! Я смотрел на всё это и не мог понять, что происходит. Может быть, я перепутал флаконы и по ошибке взял какой-то другой? Чужой! Стремительно отдёрнув шторку, посмотрел на полку в шкафу, на которой лежали мои бритвенные принадлежности и стояли шампунь и гель для тела. Да нет же, не ошибся, всё моё. Задёрнув шторку, включил воду и стал решительно эту дрянь с себя смывать. Тщетно. Краска лишь слегка побледнела, но и не думала уходить с кожи, как бы я её не оттирал. Теперь даже пальцы на ногах были синего оттенка. Всё синее. Я схватил бутылку с шампунем, сдавил, и на меня вылилась тёмно-синяя мыльная жижа, попав на низ живота. Попытавшись её убрать, я только сделал хуже, размазав дрянь по коже. Матерясь сквозь зубы, схватил гель для душа и вновь принялся себя отмывать. Сделал струю сильнее, а воду горячее. Однако дрянь только вспенилась, смешавшись с гелем, а полотенце подсказало, что всё напрасно. «Твою мать!» Я выпрыгнул из ванны и кинулся к зеркалу, вытирая волосы и отчаянно надеясь, что сейчас увижу своё отражение и всё исчезнет. Что моя внешность окажется в полном порядке, как всегда. А это просто глупость какая-то. Да надо мной даже младшие братья не рисковали так шутить. Ведь не могла же какая-то девчонка, которая в два раза меня меньше и в десять раз слабее, на такое решиться. Но нет, ничего не исчезло. Дряня с бутылки сделала своё дело и превратила Егора Беркутова в дурака на которого детям впору показывать пальцем. В отражении зеркала на меня смотрел аватар. «Мегамозг! Чёртов супергерой расы Индиго, на которого я стал похож!» Светились только белки злых глаз. «Смогла!» Шторка натянулась и медленно оборвалась, кольцо за кольцом. Смялась в моей ладони, как и флакон с шампунем. Я внезапно всё понял. «Так вот, почему моя соседка вчера за ужином мне ничего не ответила, а сегодня так рано ушла. Решила оставить для меня сюрприз?» «Ну, берегись, Проныра, только попадись мне, душу вытрясу». Однако, чтобы поквитаться с изобретательной мстительной Мегерой, ещё предстояло до неё добраться, а вот в спортивный клуб следовало выехать уже минут через пять. Контракт я подписал серьёзный, и свои обязательства привык выполнять. Устраивал меня мой внешний вид или нет, а ничего не поделать, придётся на время с ним смириться. Как и с тем, что девчонка с вертлявой задницей и зелёными глазами меня уже трижды сделала, ведьма! Я вошёл в свою комнату, распахнул шкаф и натянул чистые боксеры, следом футболку, джинсы и толстовку. Подумав, отыскал в рюкзаке и надел вязаную шапку-носок, которую обычно брал на пробежку. Сдёрнув с кресла спортивную сумку, уже в прихожей влез в куртку, в кроссовки, завязал шнурки и сквозь зубы чертыхнулся, увидев свои синие пальцы. Выходя из квартиры, привычно потрепал Амура по голове, а вот в зеркало смотреть не стал, хватит с меня и отражения в ванной. На лестничной площадке было тихо. В это утреннее время соседи ещё спали, и я понадеялся спуститься вниз никем незамеченным Вызвал лифт и с облегчением выдохнул, оказавшись в нём один. Но заметно подобрался, когда лифт вдруг остановился этажом ниже, и в него вошли две подвыпившие красотки неопределённого возраста со следами бурной бессонной ночи на лицах и алкоголя в настроении. Увидев меня, девушки и не подумали отвернуться. Уставились во все глаза, весело улыбаясь, словно увидели голого Деда Мороза. — Привет, голубой! Ух, какой хорошенький! «Милка, смотри, мальчик в твоём вкусе. У него даже глазки сини. Такая лопа!» «Ух, подруга, нам повезло!» Я напрягся. В чём именно им повезло, сказать было сложно. Буркнул в ответ отнюдь невежливо. «Девочки, следите за языком, если не хотите неприятностей». Девочкам было лет по тридцать, и неприятностей они хотели. Аж глаза горели, несмотря на утро. «Упс, прости, малыш, это всё Мартини с водкой и девишник Но грим зачётный, и сам ты мальчик ничего», — оценила одна. «Спасибо, я старался. Видимо, всё у тебя в жизни удалось, верно?» «Именно». «Слушай, счастливец, а тебе, подруга, сердце случайно не нужна? Согреть душевно». «Или две?» — поддакнула вторая девушка, и обе захихикали. «Такой ты из двумя справится». Фантазия у девчонок оказалась хорошая, особенно после девичника. «Ладно, спишем всё на праздник. Народ отдыхает, вот и позволяет себе лишнего. В конце концов, они не виноваты, что у меня плохое настроение». Я постарался улыбнуться. «Белый парень, чёрный или синий, какая разница?» Моя улыбка всегда нравилась женщинам. Надеюсь, сегодня она не похожа на оскал. «Нет, девочки, я уже живу с одной ведьмой, с ней бы справиться. Боюсь, что на троих моих сил не хватит. С наступившим!» Девушки вышли на первом этаже, но косились на меня до последнего, пока не закрылись двери лифта. Я нажал на кнопку нулевого этажа и спустился в подземный паркинг. Там было тихо, и получилось пройти к своей машине никем не замеченным. Забравшись в салон «Тойоты», я прогрел двигатель, вывел внедорожник из гаража и поехал к клубу. Но на этот раз в дороге думал вовсе не о тренировке. В мыслях прочно засела светловолосая соседка, мимика, колки и слова, и смешки вредины. Я ехал, злился, представлял, как доберусь до неё. А вот что сделаю потом, когда она окажется в моих руках, придумать не мог. Как только в мыслях я хватал Мегеру за плечи отыскивал шею, фантазия уводила меня куда-то не туда, рисуя странные картины. Вместо того, чтобы корчиться в муках, эта фурия начинала шумно дышать и, да, корчится, но почему-то совершенно от другого. Бред какой-то. Да откуда она вообще взялась в моей жизни? Мне такие девушки не нравились никогда. Мало того, что ростом не вышло, так ещё и язва, как их поискать. Нет, на ринге с соперником разобраться куда проще. Там всё ясно. Денис Скляров сегодня приехал в спортивный клуб пораньше. Я ещё издали заметил его автомобиль на парковке, а сам парень ждал меня у входа, разговаривая с кем-то по телефону. Мы были знакомы с Дэном больше трёх лет, но тренировал я его недавно, так что мы по-новому привыкали друг к другу. Я припарковал машину и выключил двигатель, но выходить не спешил, задержался на пару секунд за рулём. Наконец, сдёрнул с сиденья спортивную сумку и хлопнул дверью. Выйдя из «Тойоты», вжал голову в плечи и решительно направился к входу, не глядя по сторонам. «Привет, Егор!» Денис с улыбкой шагнул навстречу, протягивая руку, но вдруг замер, уставившись на меня во все глаза. «Привет, Дэн!» Впервые в жизни мне не хотелось отвечать на рукопожатие. Однако я это сделал, и парень удивился ещё сильнее. «Беркут, что с тобой? Ты заболел?» — спросил меня с опаской, рассматривая лицо и кисть руки. «Ты как-то вдруг посинел, брат». Я предвидел, что сегодня придётся вытерпеть насмешки и вопросы. Уж слишком странно я выглядел, но всё равно не удержался от колкости. Ненавижу выглядеть дураком. «А ты знаешь болезнь с похожими симптомами?» «Я нет», — легко ответил парень. «Вот и я нет». «Постой!» Денис вдруг улыбнулся и попросил. «А ну-ка, шапку сними!» Я был его выше, и он взмахнул рукой. «Отвали, Дэн!» «Ну что с этих молодых придурков взять?» Денис сдёрнул с меня шапку, увидел мои волосы и, конечно же, присвистнул. «Ну дела!» «Старик, да они же у тебя синие! Всё синее! Это что, новогодний прикол? Почему я не в теме?» Пришлось молча постоять и подождать, пока друг отсмеётся. В отличие от подопечного, мне веселиться совсем не хотелось. «Какой, к чёрту, прикол? Скорее, дурацкий розыгрыш!» рыкнул в раздражении. Соседка по квартире постаралась, у нас с ней свои счёты. Подсунула в душ какую-то дрянь вместо шампуня, и вот результат. Эта синька ничем не отмывается. Вечером домой вернусь, разберусь с ней. И не сдержался. «Прибить, заразу, готов!» Денис с пониманием качнул головой. «Это которая бывшая? Ты извини, Беркут, но я уже слышал о скорой помощи. Ну, о том, что бывшая тебе из ревности в новогоднюю ночь устроила, Владка моей Янке рассказала». Это, конечно, не моё дело, но я бы к такой ни за что не вернулся. Жить ещё хочется. Так и знал, что слухи о моём ночном приключении дошли до клуба. Недаром вчера все вокруг коса таращились. Правда, что к чему, никто спрашивать не рискнул, а вот за спиной языки явно от души почесали. Да не бывшая на мне. В том-то и дело, что самое настоящее Сказал же соседка. Но, похоже, Денис не поверил. Да и ладно. Я не привык давать отчёт о своей жизни кому бы то ни было. А девчонок тогда зачем к себе потащил? — спросил Склеров с усмешкой. — Правда, с уважительной. Я удивился. Бросив тяжелый взгляд на парня, отобрал у него шапку и натянул на голову. — А куда мне их? Не в подъезде же зажиматься. В машине тесно, я комфорт люблю. А вот околачиваться по чужим квартирам не очень. Дом будет готов не раньше, чем через пару месяцев, а там с Мегирой разъедемся. Денис выразительно смотрел на меня, и я разрешил. — Ну говори уже, Дэн, не тяни кота за причиндалы, раз уж не имётся. И так нервы сегодня ни не к чёрту. Парень кивнул. «Егор, ты спортсмен известный, и понятно, что наши девчонки из клуба сошли с ума. У них почти вся личная жизнь проходит здесь. А тут ты, считай, легенда. Лерка с Владкой моей янки теперь проходу не дают. Собачатся между собой. Слушай, может, подумаешь над тем, чтобы поискать комфорт на стороне? Бабы, они же злопамятные. Вчерашняя басня о скорой и санитарах мне совсем не понравилась». Это была моя ошибка, и я сам это знал. Сорвался после того, как Алинка оставила сообщение и пыталась позвонить. Снова захотел себе доказать вот только что, что я её забыл. Каждый раз хотелось одного — получить своё и быстро всё закончить. Так они сами лезут. Я что ли их специально снимаю, Дэн? Мне некогда этим заниматься. А если развлечься охотой, то мне не жалко, раз они не против. Проституток на дух не выношу, а девчонок не обижаю. Вот чего не было, того не было. Я им ничего не обещал. Они себе сами всё придумывают. Потому и собачатся. Я неожиданно подмигнул Денису, и он растянул улыбку шире. Денис был всего на пару лет меня младше, так что найти общий язык нам труда не составило. И всё же было кое-что между нами, что создавало дистанцию. И до сих пор эта дистанция нам обоим шла только на пользу. Я вложил в него деньги, и немалые. Уже год как под моей опекой находились трое боксёров, и двоих я собирался перевести в город в самое ближайшее время. А значит, впереди ждала большая и серьёзная работа. Для моей команды и меня всё только начиналось. «Ладно, Дэн, топаем». Я сошёл с места и позвал парня за собой. «Пора в зал». В конце концов, синее я или зелёное — дело десятое. Просто делай вид, что всё окей, и постарайся не ржать. Кто знает, сколько эта дрянь продержится. Не прятаться же мне вечно под шапкой. Но Денис меня остановил. Поймал за локоть у самых дверей в клуб и деловито взглянул на часы. Когда я обернулся, знаком попросил секунду времени и отошёл, набирая в телефоне номер абонента. Я обречённо вздохнул и зашёл в помещение. «Егор, я только что позвонил в один салон», — сообщил Дэн, когда вернулся. Там работает парикмахером потрясающая девушка, руки просто золотые. Нам повезло, администратор сказала, что она как раз на работе. А это, как выстрел в десятку, хороший знак. Обычно к ней не попасть, но я договорился. Сейчас нам в порядке исключения организуют встречу. Обойдётся всё недёшево, но рискнуть стоит. И что это значит? Я напрягся. Это значит, что удача тебя любит. Если уж она с твоими волосами не справится, значит, никто. А ещё сплетни тебе ни к чему. Цвет со временем смоется, а вот память останется. Будут потом языками трепать фамилию Беркутов все, кому не лень. Ещё и на камеру снимут. Нет, Егор, поехали. Надо эту проблему решить прямо сейчас». Уже когда отъехали с Денисом в его машине с парковки, он предупредил. правду учти, что девушка с характером. Сейчас ей отменят клиента, так что придётся феечке бонусом купить коробку самых лучших конфет и цветы. Она страшная сладкоежка». «Кому?» Меня словно в ледяную воду окунули. Мгновенно вспомнилась соседка её слова, когда она впервые вошла в квартиру. «Какой ещё феечки Но парень успокоил. «Да не бери в голову, Егор. Ну, называют её так. Говорю же, она отличный парикмахер, настоящая волшебница. Я у неё уже пять лет стригусь. И смотри, не подкатывай, она этого не любит». «Нет, не может быть. Я наверняка ошибаюсь. Почудится же. Да откуда Мигири здесь взяться?» «Не вопрос. Если она смоет с моих волос и лица эту дрянь, то ей даже два букета подарю, а фея терпеть не могу». Я правда так считал, когда входил в модный салон Бамон с коробкой конфет под мышкой и букетом персиковых роз в руках, продолжая заранее воротить нос от незнакомки, с которой предстояло встретиться. Но стоило увидеть в холле своё отражение во весь рост, как я согласился с Денисом. Пожалуй, он прав, только настоящий фея под силу вернуть мне облик нормального человека. Я повернулся к другу и спросил, «Слушай, Дэн, как её хоть зовут?» Глава пятнадцатая. Наташа. «Как?» Я даже споткнулся. Скляров уже успел переброситься приветствием с администратором салона и повёл меня от стойки в сторону парикмахерского зала с надписью «Вип-зона» «Волшебное обслуживание», расположенного отдельно от основного помещения. Остановившись у входа в комнату, пропустил вперёд и хлопнул по плечу. «Да не переживай ты, Егор. Сейчас сам и познакомишься. Наташа свой человек. Вот как было, так всё и расскажешь». Комната оказалась не очень большой, но стильной и профессионально оформленной зоной с картинами на стенах, зеркалами и подсветкой, в которой стояли два кресла. В одном из них сидела дородная женщина, а над ней вовсю трудился светловолосый парень с длинными волосами до плеч и татуировкой выше запястья. Он виртуозно орудовал ножницами. Когда мы вошли, блондин как раз поднял руку, и я заметил на его бледной коже разноцветных разлетающихся бабочек. «С чего?» «У меня и самого были татуировки, но до такой хрени мужику ещё додуматься надо». Увидев меня на пороге, высокого и синего типа, со свирепым выражением лица, с конфетами и букетом роз в руке, блондин замер на месте и открыл рот. «Привет, Костя, а мы к феечке», — сообщил незнакомцу Денис. «Где она?» Парень неуверенно качнул головой, указав куда-то себе за спину. Испуганно моргнул и вдруг выронил расческу. Я и сам знал, что выгляжу идиотом, ростом в метр девяносто, но под распахнутым взглядом блондина ощутил это в полной мере. А еще почувствовал, что начинаю злиться. Надеюсь, эта хваленая Наташа окажется покрепче нервами, иначе... «Фечка!» — вдруг взвизгнул фальцетом длинноволосый. «Наташка! Иди сюда, срочно! Тут к тебе пришли!» И протянул изумленно, подевичи приложив ладонь к щеке. «Очуметь! Нет, ну надо же, какой красавчик!» Да ладно, не таким уж монстром я выглядел. И уж точно не хотел, чтобы на меня вот так пялились, словно мы в цирке. Шагнув вперёд, я уже собрался тощим об этом сказать, когда внутри комнаты распахнулась дверь, и из неё вышла девушка. Заканчивая с кем-то разговор, она что-то бросила поверх плеча, повернула голову, простучала каблучками несколько шагов по направлению к нам и внезапно застыла. Разомкнула губы на изумлённом вдохе, увидев меня. А я и сам остолбенел. Моя мигера! Моя вредная соседка с колючим язычком и жутким характером стояла прямо передо мной и была удивлена встреча не меньше моего. Даже, пожалуй, куда больше. Но в отличие от меня, выглядела она при этом отлично. Мне хватило пары секунд, чтобы оценить бирюзовую блузу, расстегнутую на верхнюю пуговицу, затянутые в узкую юбку крутые бедра и над тонкой талией немаленькую грудь. На миловидном лице всё ещё оставались следы улыбки, и сегодня её пшеничные волосы с розовыми концами не торчали в разные стороны, как у дикой кошки, а красиво лежали на плечах. Большие тёмно-зелёные глаза потрясённо распахнулись. Ухоженная кукла, если не знать, на что она способна. Я вцепился в букет и сжал зубы. Ещё секунды и поймал бы фурию за шею. Но, видимо, Денис что-то такое почувствовал, потому что вдруг ощутимо ткнул меня локтем под бок и сказал на ухо. «Эй, Беркут, отомри! Феечка, конечно, девчонка аппетитная, но я тебя предупредил. Когда я говорил искать комфорт на стороне, я не имел в виду её. Забудь! Мне с ней ссориться нельзя, да и тебе не советую». Глава шестнадцатая. Наташа. «Нет, не может быть. Я стояла, смотрела на Халка и не верила своим глазам. Как он здесь очутился? Как он меня нашёл?» Так вот, Наташа, сама видишь, дело у нас неотложное. Я не меньше твоего удивлён, но только ты можешь помочь моему другу. Понимаешь, у него бывшая девушка — настоящая змея. Приревновала его к другой и подмешала в шампунь какую-то дрянь. Он им воспользовался, и вот результат. А на самом деле он не синий, а очень даже розовый. Что? Р розовый? Да, как поросёнок. Денис, которого я давно знала, хохотнул. Шутка. В том смысле, что вполне здоров и адекватен. И, кстати, его зовут Егор. очень «Приятно!» Но на самом деле мне приятно нисколько не было, а скорее страшно от того, каким взглядом на меня сверкал Беркутов. Хотя синий цвет ему очень шёл, не смогла не отметить. «Феечка, помоги! Егор — известный спортсмен и тренер. Само пребывание его в нашем городе — большая удача, а тренироваться у него честь. Ни к чему ему выставлять личную жизнь в таком свете. То есть в свете, понимаешь? Ещё журналисты подхватят, снимки растиражируют, а у нас серьёзные планы и соревнования». «Мы вообще по жизни солидные люди. Зачем давать кому-то повод в этом сомневаться?» Парень засмеялся и обнял Халка за плечи. «Правда, Егор? Так ты поможешь, феечка?» «Кстати, это тебе, цветочки. Лично от самого Беркутова». «Мой родной салон, мои друзья и неожиданно здесь мой сосед. Синий». Внезапно стало очень стыдно, вот честно. Как-то я даже не подумала, устраивая боксёру красочную пакость, что это скажется на его спортивной жизни». Это у нормальных людей ещё новогодние выходные. Они по домам сидят и салаты поедают, а парикмахеры и спортсмены уже на посту. Я даже посмотрела на парня совестливо и приготовилась открыть рот, чтобы сказать «прости». И лучше бы он в этот момент промолчал. Да, лучше бы Халк промолчал. Остался стоять, злой, синий, неприступный, но молча Тогда бы я всю глубину своей вины прочувствовала. А так не успела. Цветы впечатались в мою грудь, конфеты улетели в сторону, а следом плечи сдавились сильные руки и оторвали меня от пола. У лица зло сверкнули синим огнем глаза. «Ты, зараза! Если не отмоешь, что натворила, я тебя убил!» Прошипел, прорычал. «Эй, я...» «Только приди домой, ведьма! Я тебе задницу так надеру, что ты меня на всю жизнь запомнишь! Как ты вообще собиралась после этого домой вернуться? Я тебе тебя сделаю!» Слава богу, в салоне находились адекватные люди, и между нами вклинил голову Денис. «Эй, Беркут, я не понял!» Спросил у своего друга-дикаря. «Ты что, знаком с Наташей? Что вообще происходит?» «Да это же она и есть, Дэн, моя соседка, которая всё подстроила!» «Что?» В кресле Бубочкина сидела клиентка, жена большого чиновника, и уже начала с подозрением оглядываться. В соседнем зале тоже находился любопытный народ, который заинтересовался происходящим. Я не на шутку забеспокоилась, увидев испуганные глаза Кости. Как оказалось, репутация важна не только для политиков и спортсменов. Для парикмахеров она тоже не последнее дело» особенно если они пекутся о своём светлом будущем». «Ах так? Ну, Халк, погоди». В ответ на мечущий синий молнии взгляд и угрозы расправы я сузила глаза, вскинула руки и обхватила боксёра за шею так крепко, словно мы с ним сто лет не виделись. Приложила его хорошенько розами по затылку. «Ой, цветочки! Спасибо, польщина! Так приятно! Вы всегда такой внимательный к девушкам или только мне повезло?» Громко и радостно пропила чтобы все услышали, а вот на ухо парню прошипело без шуток. Слушай внимательно, Халк. Если ещё хоть что-то вякнешь или опозоришь меня перед клиентами, я тебя зелёным сделаю, понял? Пожизненно. Обзвоню в городе все салоны или сама ночью изрисую. А насчёт моей задницы лучше не заикайся. Она неприкосновена и меня полностью устраивает. А если промолчу? Тогда отмою, обещаю. Будешь как новенький. Дома тоже сама всё уберу. Я испортил в ванной шторку. Куплю. Шампунь? Бери мой он лучше. Ужин? Эй, ты совсем-то не наглей? «С меня продукты. Надоело есть горелое. Или разбираемся дальше. Выбирай». «Ну хорошо, я подумаю». «Сама отцепишься или тебя аккуратно сбросить?» «Ух, Халк!» «Ведьма!» Я отцепилась от боксёра, прижала розы к груди и поправила юбку. Прошипела тихо, пока ещё не успела отойти. «Конфеты подними». «Да не вопрос», — согласился Беркутов и, наклонившись к стене, поднял коробку дорогих конфет. Вручил мне в руки. «На, лопай!» — сказал, впрочем, не отступая. Всегда приятно доставить удовольствие девушке». Я натянута улыбнулась, глядя в голубые глаза. На языке вертелась колкость, что удовольствие-то сомнительное, но решила смолчать, как-никак на работе. Сегодня я была на каблуках, но парень всё равно заметно возвышался надо мной. О развороте плеч вообще молчу. Как-то не привыкла я ощущать рядом таких сильных мужчин. Тем временем жена чиновника уже вовсю свисала с кресла Костика, стараясь поближе разглядеть знаменитость. Да и сам Бубочкин во все глаза пялился на Халка. Брутальных парней Костик обожал, а тут такой экземпляр. Да уж, просили фотографию, а получили оригинал, и, судя по всему, он превзошёл все ожидания. Правда, этот факт почему-то не обрадовал. Наверное, потому что боксёр смотрел на меня как-то странно. Вот вроде бы и сердито, но при этом с высокомерным любопытством, как смотрит на укусившую за палец ящерицу, которой сгоряча оборвали хвост, но задались вопросом, а он прямо на глазах отрастёт или придётся подождать? Я не понял, Егор. Так ты что же, с Наташей знаком, что ли? Денис выглядел озадаченным, и понятно почему. До сих пор с миром спортсменов я пересекалась только в этой комнате, когда они оказывались в моём кресле, чтобы сделать стрижку или укладку. Егор Беркутов был в городе новичком, и его друг об этом знал. Хотя и не исключал, что у каждого человека в прошлом может быть своя история. Мало ли. Увы, наша история рисовалась в настоящем, и не очень приглядная. «Одна Наташа или другая? Разве всех запомнишь?» — ответил другу Беркутов, как песок сквозь зубы просыпал. «Прости, солнце, обознался, вспылил». Запросто выдал версию, пожав моё плечо. Просто нерва не к чёрту, вот и померещилась. «Значит, одна или другая? И почему я не удивлена?» «Ничего страшного», — улыбнулась ещё шире, обещая себе всё запомнить. «Вы же боксёр», — вежливо заметила, снимая себя и в руку. «А я слышала, что боксёров часто память подводит. У вас, наверное, и травмы тяжёлые были, с головой, это сразу видно». Хоть и синий был Халк, а даже сквозь синеву бледность проступила. Чтобы не довести парня до беды, а себя до нокаута, Я мигом его раздела, повесила куртку на фигурную вешалку и усадила соседа в своё рабочее кресло. Набросила на плечи накидку. «Будем встречся поставила его в известность. «Денис, может, тебя пока на кофеёк отвлечься? Я попрошу девочек сделать», — предложила старому клиенту, но парень уже направлялся к выходу. «Спасибо, феечка. Я лучше в кафе напротив зайду. Долго ждать?» «Думаю, за час управлюсь». «Договорились», — стригла Халка молча, ни слова не сказала, терпя на себе его взгляд. Беркутов сидел синий, гордый, лишь глазами стрелял туда-сюда, косился на мою шею и блузку. Наверняка примеривался змей, куда в случае чего покрепче вцепиться. Как стричь, тоже не спросила, много чести. Но постаралась исполнить, как для лучшего клиента, чтобы даже не вякнул в сторону моего профессионализма. Всё-таки раскошелился, вон цветочки принёс, красивые. И пусть не для меня, но ведь купил. Мелочь, а душу тронула «Эх, а когда ты мне, Жорик-то, цветы в последний раз дареял?» «Кажется, на день рождения». «Да, точно. Он тогда ко мне снова с чемоданом приехал. Клялся в любви, руки целовал, и мы прожили спокойно целых три дня. Увы, на большее терпение у Крокодиловны не хватило. Так неужели я сейчас стараюсь для Халка из-за каких-то там цветов? Или просто хочу убрать ярко-синие концы с волос? А всё-таки необычно, что у боксёра, пусть и у тренера, такие правильные черты лица. Вот у Дениса сразу видно, что он боксёр, и нос кривой, и улыбка немного скошенная, а у этого нет». Разве что на брови заметный шрам, но он его совсем не портит. И подбородок у Беркутова красивый, очень мужественный. А когда парень чисто выберет, так сразу и выглядит моложе. Не таким букой. Это я ещё дома заметила. Готово. Давай-ка перейдём в мойку. Смою с тебя эту гадость. А с лица уберёшь? И с лица. Я пробовал. Краска не оттирается. Это ты не тем пробовал. Есть средства, которыми можно убрать даже краску с кожи. Хотя то, что на тебе — это тоник. С ним легче. Только не проси меня рассказать, почему. Почему? Я вздохнула, нанося и вспенивая на густых волосах качественную смывку, и посмотрела на Халка. «Потому что у него молекулы пигмента крупнее, теперь понятно?» «Нет». «Ну и зачем спрашивал?» «И губы у боксёра ничего так красивой формы, пусть и сердитые. Не был бы индюком и грубияном, был бы очень даже привлекательным мужчиной. Хотя девушки за ним и так бегают, сама видела». «Вот бедняга, уже третью ночь спит один. Коптит куриц в духовке, а всё из-за данного мне обещания. Интересно, надолго ли его хватит?» Конечно, с девчонками он не в прямом смысле спал и даже их выпроваживал, но всё равно. Стоп, а почему мне это интересно? Да и какое у меня есть дело до Беркутова? Лицо соседу оттирало строго и решительно. Справиться со средством оказалось непросто. Тоник я взяла избирательно гадостный. Боксёр от моего энтузиазма уже весь покраснел, но я не сдавалась. Толстовку сними, а то измажу, и лучше встань. У меня вообще-то имя есть, Егор. Да? Она тебе не идёт. Ой! Ой! Испугалась, когда Халк послушно встал и сдёрнул с себя толстовку, оставшись в джинсах. «А чего у тебя живот-то синий?» — спросила. «Ты же голову мыл!» Халк и так был красный, а тут и вовсе зарделся. «А на глупые вопросы я отказываюсь отвечать», — вдруг насупился. «Это моё личное дело». «Ну и ладно. Живот я оттирать точно не стану, а вот шею надо. Правда, меня кое-что неожиданно привлекло. Я уже видела Егора Беркутова раньше полураздетым, но обиды и наши перепалки не дали рассмотреть парня как следует» а сейчас при близком контакте не удержалась. «Вот всегда у меня так. Сначала сделаю, только потом подумаю, как это выглядит со стороны». «Ого! Неужели они настоящие?» — спросила боксера, без тени смущения, рассматривая его мышцы, на вид словно стальные. «Можно потрогать?» Часть груди и сильного плеча парня обхватывала красивая татуировка — хищная птица, раскрывшая крылья и выпустившая когти. Скорее всего, беркут. На другой руке предплечье опоясывал красивый широкий орнамент — качественная работа искусного мастера. Но даже если бы этих татуировок не было, мне всё равно было бы на что таращиться. «Ты всегда такая бесцеремонная фея», — тихо спросил Халк, но возмущаться не стал, хотя и удивился. «Нет», — так же тихо ответила, пробуя пальцем на упругость выпуклый и гладкий бицепс. «Только с теми, кто меня не возбуждает». «А я, значит, тебя не возбуждаю?» Я подумала и уверенно мотнула головой. «Ни капли. С тобой же спать, как с железным дровосеком. Задавишь ещё. Но как на диковинную зверушку можно и попялиться». «Что?» В светло-синих глазах парня вновь вспыхнул огонь, а мышцы стали ещё твёрже. «Ну ты!» — он возмущённо рыкнул. «Нашла зверушку! На себя посмотри!» чего ты обиделся?» Я убрала палец, но подняла лицо. Смочив ватный диск в средстве для удаления краски с кожи, принялась стереть боксеру шею. «Я же тебе тоже безразлично. Подумаешь, сказала правду. Лучше голову поверни!» Беркутов послушался, но смерил меня высокомерным взглядом. мне «Ещё как безразлично!» — подтвердил. Да тут и смотреть не на что. винни ты, а не девушка. Слушай, а давай я тебе доплачу, ты мне и живот вытришь. А что, рост у тебя позволяет? Что? Я замерла. Вот как у моего соседа запросто получается испортить мне настроение. Да ещё и незаметно для других. Ведь только что общались нормально. Но, подумаешь, немного переборщила с местью. Так он сам напросился. Чего-чего ты сказал? Прищурила глаз. Нигира, бросил боксёр шёпотом. Вредная и пакостная коротышка. Ах ты! «Что, снова скажешь хам? После всего, что натворила?» «А кто первым начал?» В эту минуту из своего кабинета вышел Игорь Фужиров и направился к администратору, с кем-то разговаривая по телефону. Увидев возле меня полураздетого представителя семейства «Самец брутальный, дробь эксклюзивный», Фузик округлил глаза, беззвучно присвистнул и незаметно для клиента поднял кверху большой палец. «Чуть в угол лбом не въехал, так засмотрелся». Я опомнилась, принялась оттирать соседу шею дальше. «Скажи спасибо, что я на работе», — буркнула но, конечно, удержаться от комментария не смогла. «Теперь я поняла, почему твои высокие девушки всегда быстро оказываются в положении ниже пояса. Ты просто не уверен рядом с невысокими», — заметила. «Дилетант». Если бы я не была занята делом, я бы от взгляда боксёра сгорела, а так позволила ему метать молнии, нависать сверху и дышать на меня драконом. «Феечка, я освободился. Может, тебе помочь?» Пока мы с Халком искрили, Костик выпроводил клиентку и подошёл ближе. Улыбнулся моему боксёру, натягивая перчатки. «Надеюсь, вы не против?» — вежливо спросил, с едва уловимым кокетством поправляя длинные волосы. «Просто у Наташи скоро клиент, а тут такой тяжёлый случай». Тяжёлый случай стоял прямо перед ним, и у Бубочкина над этого случая текла слюна. Он вообще считал всех людей склонами к бисексуальности и с этой философией жил, за что не раз получал от парней в лицо. В такие моменты мне было Костю просто по-человечески жалко. Но сейчас он бы мне не испортил отлучение от тела. «Давай!» Разрешила я другу, решив, что под моим присмотром он будет в безопасности. Беркутов и правда изрядно покрасился, а время поджимало. Мне ещё предстояло объясниться с капризным клиентом, почему его визит перенесли. «Фея, а не рано ли ты мной распоряжаешься?» — воршливо заметил Халк. «А тебе что, жалко, что ли?» Но он был прав, и пришлось уступить. «Хочешь, я вечером такую пиццу приготовлю, что пальчики оближешь?» — подняла на парня глаза. Извиняться я не собиралась, но это не значит, что не сожалела о своей месте С фантазией у меня никогда проблем не было. «Ну правда, Халк, ты так постарался, что я одна не справлюсь!» «Она одна не справится», — подтвердил Костик. «А мне не нетрудно». «Ладно уж», — разрешил боксёр. «Но хватит называть меня Халком. Меня зовут Егор. Точка!»